Первое, что удивило Максима, когда они вышли из лифта, это цвет стен в подъезде. Он был другим, чем на этаже Оксаны. Да и квартиры здесь располагались иначе. Нам сюда. Борис подошел к одной из дверей и нажал кнопку звонка. «А кто здесь живет?» – поинтересовался Максим, чувствуя, что происходит что-то непонятное. «Мой друг. Я же тебе говорил о нем». Задать новый вопрос Максим не успел. Дверь открылась, на пороге показался плотный коренастый человек лет 45, Весьма колоритный. У него было смуглое лицо, темные озорные глаза и небольшие усики. Бритая наголо голова лоснилась в свете горевшей в коридоре лампы. «Привет, Игорь. Это мы. Знакомься. Это Максим». «Здорово, братишка». Хозяин обнял Бориса, потом взглянул на Максима, протянул руку. «Здравствуй». «Друзья Бориса – мои друзья». «Здравствуйте», – ответил Борис. Рукопожатие хозяина оказалось весьма крепким. «Давай проще на «ты», – предложил хозяин. «Здесь все свои люди. Проходи». Максим поставил рюкзак в прихожей, разулся. Сняв и повесив куртку, прошел в зал вслед за хозяином и Борисом. Теперь Максим понимал, почему квартиру Оксане купили именно в этом доме. Выходит, здесь уже жил кто-то из своих. «Садись, Максим. В ногах правды нет», — предложил Игорь. Он говорил с заметным акцентом. На узбека или казаха он не походил. Максим пришел к выводу, что он якут или бурят. Скорее, последнее, об этом говорили черты лица. «Спасибо». Максим сел в кресло, чувствуя себя слегка неуютно. «Вот, привел его по твою душу», – Борис кивком указал на Максима. «Возьмешься?» «А почему нет?» – пожал плечами Игорь. «У меня сейчас как раз свободное время». Он тихо засмеялся. Борис тоже улыбнулся. «Только не трави его своими мухоморами», – попросил он. «Не отравлю», – пообещал хозяин. «Когда мы поедем?» – спросил Максим. «В пятницу утром», – ответил Игорь. «Сейчас разберем твои вещи, глянем, если чего еще понадобится, завтра купим». «Там у тебя магазинов не будет». «Хорошо», – пожал плечами Максим. Потом взглянул на Бориса. «Борис, я пока к Оксане сбегаю, я забыл ей сказать про удобрение». Борис внимательно посмотрел на Максима, потом улыбнулся и пожал плечами. «Сбегай, если хочешь, и не забудь передать ей от меня привет», – попросил Игорь. Они с Борисом взглянули друг на друга и рассмеялись. Максим не видел причины для веселья, поэтому просто тактично улыбнулся. Поднявшись с кресла, прошел в прихожую и обулся, накинул куртку. Выйдя на лестничную площадку, аккуратно прикрыл за собой дверь, прошел к лифту. Лист все еще был здесь. Двери открылись. Максим зашел в кабинку, нажал кнопку восьмого этажа, лифт дрогнул и поплыл вверх. Наконец, двери открылись, Максим шагнул вперед и остановился. Сначала он подумал, что ошибся этажом, это была чужая лестничная площадка. Глянул на кнопки лифта, восьмой этаж. Только все здесь почему-то совсем иначе. По спине ползали мурашки. Максим придержал начавшее было закрываться двери лифта. Что-то было ужасно неправильно. Вернувшись в лифт, нажал кнопку первого этажа. Подождав, пока лифт спустится, прошел к дверям подъезда. Взгляд выхватывал все новые и новые нестыковки. Это был совсем другой подъезд. Теперь у Максима уже не оставалось в этом сомнений. Толкнув подъездную дверь, он оказался без кодового замка. Он вышел на улицу. То, о чем Максим уже догадывался, окончательно подтвердилось. Проспект Шолохово исчез. Вместо него Максим вышел на совершенно незнакомую улицу. Чувствуя противную дрожь в коленях, спустился с крыльца. Потом, увидев идущего по тротуару паренька, остановил его. «Извини», — спросил он внезапно севшим голосом. «Какой это город?» «Улан-Удэ», — ответил паренек, удивленно взглянув на Максима. Потом торопливо пошел дальше. «Спасибо», — пробормотал ему вслед Максим. Когда он вновь вернулся в квартиру Игоря, то первым, что он услышал, был громкий взрыв смеха. Максим прошел в зал, его встретили смеющиеся взгляды. «Игорь анекдот рассказал», — пояснил Борис, вытирая слезы. «Потом расскажу». Он снова засмеялся. «Ну и как там Оксана?» — с улыбкой поинтересовался Игорь. «Но это действительно Улан-Удэ?» Д? спросил Максим. Точно подтвердил Игорь. «А что, что-то не так?» — его глаза насмешливо блеснули. Максим сел в кресло, взглянул на Бориса. «Я даже не заметил момента перехода», – тихо сказал он. «И я не знал, что через портал можно перетащить еще кого-то». «Все дело в лифте», – ответил Борис. «Лифты в основном стандартные. Мелкие отличия глаз практически не улавливает. Ты садишься в лифте в Ростове, а выходишь из лифта в Улан-Удэ. Все очень просто». И «практично», – добавил Игорь. «Я, кстати, так не умею». «У всех свои таланты», – тактично заметил Борис. «Точно». «Ну как, примем по 50 грамм за знакомство?» «Я вижу, максимум бы явно не помешало». Ну, есть только по 50, согласился Борис. И без мухоморов. Последние недели выдалось для Яны очень хлопотными. Приходилось много есть. Какое-то время она даже спала урывками. Новая должность давала много возможностей, но и отнимала много сил.